Не думаете, что мы тогдашние опаяжевцы времени полного ожидания революции и веры в неё были консерваторами, сознательными консерваторами, что мы хотели отгородиться от жизни. Мы прежде всего хотели увидеть новую, сучную жизнь, увидеть необычное в обычном, а не заменять обычное на думанное. По политическим убеждениям, как выяснилось, в первые годы революции А поязовцы в общем и целом были за октябрь. Борис Кушнер был коммунистом. Евгений Поливанов, Лев Якубинский, Осип Брик стали коммунистами. Юрий Тынянов работал в Коминтерне переводчиком в те дни, когда большая часть интеллигенции бастовала. Борис Эйхенбаум работал в Гослите и создавал новую текстологию, новое отношение к воле автора, доносящее намерение творца до читателя. Все эти люди жили новой жизнью, не вспоминая о старой. Что сказать о себе? Маркса и Ленина я прочел потом. Такова была судьба многих людей моего поколения. Не был я и лингвистом, и не прошел строго научные школы. Был молодым человеком тех десятилетий, человеком немедленных решений и неутомимой жажды действия. Пришла революция. О ней пишу дальше. Но напишу здесь о Ленине. Война. Ее все ждали, и все в нее не верили. Иногда допускали, что она произойдет, но были уверены, что продолжится она три месяца. Началась она летом 1914 года. Первые буквы слова «конец» написанные в итоге Российской империи, обозначенные жарой и сухостью того лета, когда загорелось то, что тлело. Прошло 47 лет, и мне трудно отчётливо вспомнить, как я попал или пошёл на военную службу. Как студент имел отсрочку, но мне было уже 23 года, экзаменов мною сдано мало. Я был сыном крещёного еврея, не имел права на производство в офицеры. и пошёл в автомобильную роту. В автомобильной роте служил Маяковский. Он не имел права на производство, как человек политически неблагонадёжный. Попал я сперва в мастерские на Петроградской стороне, работал в боксах, тесных бетонных кабинах, где стояли машины, что-то налаживал, отбивал руки молотком и вообще что-то делал, сперва ничего не умея. Кончил курс автомобилистов. Работал в лаборатории Политехнического института как рядовой инженер Лебедева. Я был ненужным человеком, потому что как солдата меня использовать было трудно. Съездив два раза на фронт как шофёр, сдающий машины, сорвался с дороги, когда ночью гнал машину. Падает снег и крутятся в неярком свете от зелёных фар, засыпаешь. У меня долго потом по ночам были кошмары, что я засыпаю за рулём. Война шла медленно. Помню, как гнали пленных австрийцев по Львову. Прохожие кричали «Сконт! Сконт! Откуда?» Они отвечали, что из Перемышля. Перемышль был только что взят, но фронт скоро откатился. Помню гору Космачку, окопы у ее подножия, недовольных, молчаливых, плохо вооруженных солдат, молчаливые наши пушки. Помню, что в Космачку, фронта дивали сера, не хватало сукна и шинели делались из бумажной материи, подбитой ватой, штаны были ватные, стёганые, все второго и третьего сорта. И главное не было никакой веры, что те люди, которые руководят этой войной, что-нибудь умеют делать. Правительству никто не верил. Не разговаривали про Распутина и про измену, а просто упоминали об этом в беседах, как о всем известном. Вернулся в Петроград, я оказался в школе броневых шофёров инструктором в чине старшего унтер-офицера. Школа броневых шофёров находилась на Владимирской улице. Школу сделали хорошей и приготавливали шофёров с разумом. Придумывали, как рассказать почти безграмотному человеку систему подвески, систему зажигания. Сейчас я хоть и редко, но встречаю своих учеников. Долго ещё считал себя шофёром-инструктором. Ну, от дела давнее, я об этом не буду говорить. Жил больше дома. Солдат имел право ехать в трамвае, но не внутри вагона, а на площадке.